— Ты имеешь в виду, что мы с ней вдвоем? — уточнил Дима. — Да куда вам? — Тимка пренебрежительно махнул рукой. — Вы же жизни не знаете. Тайка чуть что реветь начинает, а ты каблуками щелкать и в контекст истории уходить. Что вы без меня сможете? — Ой, так мы все вместе будем, да? — Как здорово! — взвизгнула Тая, но тут же подозрительно добавила. — А вы разве из-за Новицкой сразу не передеретесь? Маша любила Берта, — серьезно сказал Дима, цепкой из-за Тимкиного плеча вглядываясь в экран ноутбука и начиная постепенно и неуклонно двигаться в его сторону. Что нам с Тимофеем делить? — Ну, это мы еще посмотрим, — буркнул Тимка, пропуская Диму в нужном тому направлении. Через пару секунд Дима уже оказался рядом с Таей и присел на корточки, не отрывая взгляда от экрана. Тая улыбнулась так широко, что глаза почти спрятались за щеками. Гвардия. «Вперед?» — нерешительно спросила она. «Гвардия, вперед!» — ответил Тимка, подходя и останавливаясь с другой стороны. Восьмой А мгновенно и слаженно построился вокруг них. Полина села на диван, улыбнулась, сложила руки на коленях и смотрела на всех, словно на групповую фотографию, висящую на стене. За окном падал лохматый февральский снег, но всем присутствующим в комнате было так тепло, как будто зажгли камин внутри каждого и одновременно один на всех. Конец. Конец книги. Январь 2010 года. Читала Леонтина Бродская.